Муромский сруб Деревянный сруб, деревянный друг, Пальцы свел в кулак деревянных рук, Как и я, глядит вселенная во мрак, Подбородок положивший на кулак. Предок сруб мой, но о чем твоя печаль? Над скамейкою замшелой, как пищаль? Кто наврал, что я любовь твою продал По электроэлегантным городам? Полежим, поразмышляем, помолчим. Плакать — дело недостойное мужчин. Сколько раз мои печали отвели эти пальцы, Деревянные твои.